В третьих, что это за шум? Нечто вроде приглушённого рёва. И в четвёртых стояла ночь. Прежде, будучи домоседом, я практически не знал ночей. И даже если бы знал, то была не просто ночь. Такой ночи я никогда прежде не видел. То была ночь, помноженная на ночь, и ещё раз помноженная на ночь. Ночь в кубе. Абсолютное тёмное небо без луны и звёзд. Где солнце? Есть ли они здесь вообще? Судя по холоду, тут могло вообще ни одного не быть. Холод оказался первым шоком. От него болели лёгкие. Резкий ветер, хлеставший по коже, вызвал дрожь. Интересно, люди когда-нибудь выходят из своих жилищ? Если да, то они сумасшедшие.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 Смехотворная штука. Но смех пропал, стоило мне осознать, что нелепая клешня с пальцами часть меня. Я стал чужим сам себе. А приглушённый рёв никуда не делся. Разве что исчезла его приглушённость. Только тут я заметил бег дней несущийся на меня со значительной скоростью. Огни. Яркие, круглые и низко посажённые, они походили на глаза равнинного ползуна, только быстро несущегося. сплестящей серебристой спиной, а теперь ещё и вязжащего. Он попытался замедлить ход, вильнуть в сторону. У меня не осталось времени уступить дорогу. Прежде оно было, но теперь истекло. Я слишком долго ждал. И так огни врезались в меня с огромной беспощадной силой, силой, которая оторвала меня от земли и понесла по воздуху. Только это был настоящий полёт. Люди не умеют летать, как бы ни размахивали конечностями.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 И опять ноль информации. Я просто видел рот, который двигался и издавал звуки. Язык, понял я, не сложный, но чтобы выкинуться в его грамматическое устройство, мне потребовалось услышать хотя бы сотню слов. Не судите строго. Я знаю, некоторым бы хватило десятка или даже одного придаточного предложения. Но я никогда не был силён в языках. Видимо, потому что я не люблю путешествовать и считаю необходимым повторить я не хотел, чтобы меня сюда посылали. Это работа, которую кто-то должен был выполнить, и после моего крамольного выступления в музее квадратных уравнений, моего так называемого преступления против математической чистоты, узловые сочли её достойным наказанием. Они понимали, что никто в здравом уме за такую работу не возьмётся.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 Я провалился в темноту и наслаждался снами в пурпурно-лиловых тонах родного дома. Мне снились треснутые яйца, простые, чистые и постоянно меняющийся горизонт. А потом я проснулся. Я находился внутри неизвестного транспортного средства и был пристёгнут к примитивному оборудованию, считывающему показатели сердца. Рядом находились два человека: самец и самка в зелёной одежде. Уродливый облик самки подтвердил мои худшие опасения. В этом смысле у рос фополовой диморфизм у данного вида практически отсутствует. Они о чём-то меня спрашивали, причём крайне возбуждённо. Быть может, потому что я с помощью своих новых верхних конечностей не преминул сорвать с себя их незатейливое электрокардиографическое оборудование. Люди в зелёном хотели удержать меня, но очевидно весьма смутно представляли себе математику происходящего.